«Прости, господи, что ж ты за дубина великовозрастная? Митрофанушка, не а еще Полина Михайловна сын. Впрочем, я сам виноват, надо было тобой раньше заняться. Ну вот теперь мне будет дело на старости лет. Поправим. Профессия у тебя хорошая. Ты дочитан, да?» Дочитан, Никита Иванович. Читать страсть люблю. Во вообще искусство. Музыку обожаю». «Музыку, да?»